Глава двадцать 25. Становится явным. Спит еще? Вроде нет. Кая уже не спала. Слушала шепот служанок в комнате и сквозь полуприкрытые веки смотрела, как ветер качает верхушки берез за окном на другой стороне ущелья. Было тепло и уютно, но на полу солнечное пятно вытянулось почти до камина, а значит, скоро вечер. Она проспала так долго, повернулась на кровати и увидела Айру со стопкой полотенец и портниху с большим свертком в обнимку переминающихся у двери с ноги на ногу, они тут же присели в реверансе, и Айра, положив полотенце, крикнула кому-то в коридор, а затем бросилась наливать воду в чашу, постелила перед кроватью оленью шкуру и взяла гребень, чтобы расчесать Кае волосы. Вы в креслице присядьте, Так вам удобнее будет, и мне сподручнее. Сейчас мы вас умоем, оденем, покушаете. Кухарка вам пирог испекла с черникой. Айротараторило безумолку, ловко разбирая волосы Каи на пряди, аккуратно расчесывая каждую гребнем и укладывая в высокую прическу. Портниха достала из свертка новое платье и разложила на кровати, а затем принялась обмерять Каю и завязывать на нитках какие-то узелки от неожиданности всего происходящего в остатке с наска как ветром сдуло что с ними со всеми такое но не успела она удивиться через мгновение появилась гарза торжественно открыв дверь и придерживая ее одной рукой другой пару туфель с тонкой кожи за ней шествовал мальчишка из кухни со столиком и две помощницы кухарки с подносами все они кланялись здоровались и улыбались И разглядывали ее со странной смесью любопытства, радости и страха. Почему они все смотрят так, будто на голове у нее развесистые оленьи рога? О, Боги, они все знают, что произошло вчера. А что вообще произошло? Все это было так странно, как во сне. И она даже поверить не могла, что все это было действительно наеву. Детомар, зверь, врата мальчишку отправили за дверь. Каю облачили в новое платье, совсем не похожее на те, в которых она ходила раньше. Никакой больше серой саржи и бежевого льна, платье было из светло зеленого шелка. Она смотрела, как женщины суетятся и радуются чему? Чему они так рады? Когда наконец все ушли, она вздохнула с облегчением и присела на кровать. В голове не укладывалось все то, что произошло вчера вечером. Как она смогла это сделать? Она не понимала. Сегодня ей нужно встретиться с Дарьей, но мысль эта больше почему-то не радовала. Она должна была узнать, как разорвать белую ленту и договориться с ним о побеге. И она узнала, как ее разорвать. Но Кая встала и принялась ходить по комнате, взглянула в зеркало. Из его глубины на нее смотрела незнакомая ей женщина. Она почти не узнавала себя в этом пышном шелке и с высокой прической, и с этими ставшими совсем зелеными глазами. Это ведь не она вчера закрыла свои силы врата истины и разорвала нить зверя. Она, вернее, не такая, какой она была совсем недавно, а эта женщина из зеркала. Что с ней произошло? Откуда в ней такая сила? Это не сила Аярского источника и не сила Иггер. Иначе они давно бы справились со зверем. Тогда что же это такое, что разбудил в ней Иггер в ту грозовую ночь? И почему у нее в душе такое смятение? Все вчерашние откровения Детамара всплыли в голове. История с королевой, полная бессмысленность нынешней войны глупая мальчишеская клятва на родовом камне ибиксов, последствия которой привели их всех на край гибели. И ее отец, который может расстаться с жизнью, и все это во имя чего? И Игер. Нет, Ивер. Она не будет больше называть его тем ужасным именем. Он тоже собирается умереть напрасно. Столько жертв, столько боли, столько всего ради чего все это было? Или быть может, меня остановит то, что ты в нее влюблен?» Моя маленькая Веда, сердце забилось быстрее и сладко замерло. Он ее любит. Любит. Любит. Любит. Неужели это правда? И ей хотелось, очень хотелось, чтобы Детомар не ошибся. Почему вдруг все это стало для нее так важно, важнее всего на свете? Она вышла из комнаты, прошла по галерее и, остановившись за колонной, принялась наблюдать за внутренним двором. А там была суматоха и радость. Редкий гость в этих стенах. Кая ни разу не видела такого оживления в замке. Во двор то и дело приезжали повозки, сгружая мешки и бочки, толпился народ. На нижних галереях служанки усердно выметали пыль, и среди этой суматохи стояла и Вер, давая какие-то указания. Черная рубашка и жилет, высокие сапоги, рядом Кудря что-то внимательно слушал, а Евер указывал рукой на окна. Возле него всегда кипит жизнь, и все они вокруг, и Ирта, и Кудря, шуорт, рарки и остальные, они словно его продолжение, подвластное одному лишь взмаху его руки, одной мысли. Она рассматривала его прижавшись щекой к гранитной прохладе колонны, а сердце замирало, И ноги едва ее держали от странного чувства, затаившегося где-то внутри. Но он в маске и в перчатке на левой руке. Как же так? Ведь зверь ушел, врата закрылись. Почему же он все еще не снимает маску? Это что-то другое. Его лицо и рука не связаны со зверем. Как хотелось поговорить с ним. Он обещал ей все рассказать. Но сначала она должна решить, что же сказать Дарье. Ведь теперь все изменилось, и она не может уехать. Только как она сможет это объяснить? И кому ей рассказать обо всем, что здесь произошло, что зверь порождение королевы, и эта война бессмысленна? Да и кто ей поверит? Дарье не поверит, не захочет верить. Он так ненавидит ларцов, что не услышит никаких ее доводов. Но как она сможет все это бросить? Как она сможет вернуться, зная, что Лари погибнет просто так? Поэтому она должна остаться, остановить эту войну, потому что они не должны погибнуть. Потому что она не хочет уезжать, потому что здесь, несмотря ни на что, она чувствует себя на своем месте, потому что почему же Кая, Дарья всего этого не поймет. Он одержим мыслью убить зверя, и он захочет увести ее отсюда любой ценой, даже вместе с Иевером и любих его. Нет, она не скажет ему, что знает, как разорвать белую ленту, может быть, сказать обо всем и Иеру, но тогда он убьет Дарю и всех, кто с ним, а она не хочет, чтобы кто-то кого-то убивал. Убоги, как же остановить это бессмысленное безумие? Она напишет письмо отцу. Отец поймет. Он любил веду, он жил среди вет, он знаком с их магией и понимает, как все может быть. И она заставит Дарю отвести это письмо. Пусть отец решает, как дальше поступить, а она останется здесь, во всяком случае до приезда Туров, а может быть и до весны. Чернила, бумага и перья были у Ивера в приёмном зале, но спускаться туда она не рискнула и решила пройти незаметно в библиотеку Метральга. Там ей точно никто не помешает. Она взглянула на солнце, до да захода времени не так уж и много, нужно торопиться. Письмо вышло длинным. И хотя ей никто не мешал, метра не было, и библиотека, как обычно, оказалась не заперта. но события последних дней ей трудно было уместить даже на три листа. Когда она наконец закончила и стала посыпать их песком, солнце уже краем коснулось горизонта. Как запечатала письмо воском метра Альда, его печатью с Ибиксом, лежавшей здесь же, сложила в карман и поспешила в северную башню, к тому самому окну, где в прошлый раз встречалась Дари. Она шла дальними коридорами, стараясь никому не попадаться на глаза и слушала камни, чтобы случайно кого-нибудь не встретить. Она слышала все. Как Гарза командует армией служанок, метущих, скребущих и моющих, откуда только взялось столько слуг? Окудыряш на свистеве принимает обозу со всякой снедью и отправляет их на кухню, видимо, готовится к встрече с турами. Как Ирта в нарядной одежде, собрав волосы в хвост, со стандартом в левой руке выезжает во главе отряда встречать прибывающих гостей. Сегодня приезжает Кариган, а Оорт замер в ритуальной башне глядя недоуменно на родовой камень А тот пылает ярко-голубым светом и пульсирует почти как настоящее сердце, и он не понимает, что с ним происходит. Как где сидит на подоконнике, обняв колени, и задумчиво смотрит на закат. Он спокоен и умиротворен, и он счастлив почти. Она не слышала только и вера, и не чувствовала его, только стену, ту же самую стену, что и вчера. И от этого ей сделалось горько и больно. Почему он прячется от нее? Но ведь она тоже от него прячется. И она тоже воздвигла стену, чтобы он не понял и не узнал. Только вот это для его же блага. Ведь когда Дарья уедет, тогда можно будет ничего не скрывать. В северном крыле царил полумрак и тишина. Кая ступала на носочках осторожно, чтобы не стучать каблуками по камням. Подошла к окну, открыла медленно, лишь бы не скрипнули петли. Стала на цыпочки, разглядывая старый вяз в прозрачной вуале желтых листьев. Никого. Наверное, еще рано или недостаточно темно. Она постояла у стены, глядя, как размывается и тает линия горизонта на холме, как желтая трава теряет свои краски и первые звезды рассыпаются веснушками на темном лике неба. Скоро станет луна и будет светлее, но пока на границе дня и ночи уже было сумрачно. А под стеной замка совсем стемнело. Кая вслушивалась, но не слышала ни звука, ни шороха. Она снова выглянула в окно и позвала шепотом "Дари?" Тишина. "Дари?" Мимо пролетела ночная птица, скорее всего сова, и где-то вдали зашлись в тоскливом вое горные волки. «Ждешь своего друга, раздался сзади знакомый голос. Негромко, но прозвучал как удар хлыста. Она вздрогнула и обернулась. Как он подошел так тихо? Эйвер стоял в трех шагах, прислонившись к стене плечом и скрестив на груди руки. Маска скрывала лицо, сливаясь черной кожей, жилетой и рубашкой. Лишь глаза его светились в темноте янтарем. Кая прижалась к холодному граниту пылающими ладонями и почувствовала, как лицо заливает краска. Он знает. И возможно, он все это время знал. О, боги! ей стало страшно и стыдно. Быть может, он уже убил Дарю. А стыдно за то, что теперь и Вер подумает о ней, что она его предала. И она не знала, что сказать. И он тоже молчал, только глаза сияли. Он смотрел на нее. их обволакивала тишина, только где-то вдали ухал филин, и осенняя прохлада, пробираясь в окно, заставляла ежиться. Мысли в голове Каи метались и бились, как птицы в клетке, но она не знала, что сказать. "Что же ты молчишь?" спросил он наконец, и голос его был каким-то усталым, ни злым, ни яростным, разочарованным, расстроенным. Что ей ответить? Оправдание прозвучат очень глупо. "Я не сделала ничего плохого. Я просто хотела передать письмо моему отцу", смогла она наконец произнести и достала из кармана конверт. «Идем!» – Ивер оттолкнулся от стены, указал рукой в сторону коридора. Куда? Не будем же мы говорить здесь, в темноте, и на задворках, как воры, ответил он с какой-то горькой усмешкой. А нам есть о чем поговорить. И он зашагал по коридору прочь, размашисто и быстро, как ходил обычно, а Кая пошла следом, чувствуя вину, обиду и стыд. Почему все так? Они пришли в библиотеку не ту, в которой корпел над своими рукописями метр Альд, другую, парадную, где вдоль стен стояли шкафы из красного дерева, наполненные книгами в дорогих переплётах с золотыми тиснёнными буквами на обложках. Посреди комнаты круглый стол на фигурных ножках, вокруг кресла и пуфы. Камин горел ярко, над ним на стене висели часы, похожие на те, что Кая видела в обеденном зале. Темные бархатные шторы прикрывали комнату от яркого солнца, а большие кристаллы кварца, похожие на прозрачные пальцы, и друзы аметиста и турмалина сияли, наполняя комнату мягким загадочным светом. Садись, и Вер показал ей на кресло перед камином, большое, широкое, обтянутое коричневой кожей. А сам сел в такое же напротив, спиной к огню и светильнику слева от него, так чтобы лицо его было в тени закинул ногу на ногу и скрестил руки. И Кая вспомнила все как раньше, как тогда, когда он заставлял ее приходить в обеденный зал на завтрак, как молчал и смотрел на нее, а она дрожала от страха. Только сейчас страха не было. Хочешь вина? Нет. Уже вечер. А как я помню, ты не пьешь вино только утром, сказал он с усмешкой. Мне не нужно вино для этого разговора, ответила Кая с вызовом. Вот как? И ты не спрашиваешь, что я сделал с твоим, м, другом? Кая посмотрела на огонь, потом на Евера. Он зол, расстроен, печален, обижен, и ему больно из-за нее. Да что она такого сделала? Ей хотелось сдернуть с него эту маску, увидеть выражение лица, понять, о чем он думает, встряхнуть, чтобы он не был таким холодным и разрушить эту стену между ними. Зачем нужна была вообще белая лента, если он прячется от нее теперь? Не смотри так, как будто я посадил его на кол. Нет, я его не убил, как ты должно быть подумала. Он сидит в подземелье, а с ним и его люди. Ивер встал и отошел к стене, прислонился к книжным полкам. Я так и не подумала, воскликнула Кая. Почему? Почему ты прячешься от меня? Подумала Кая, подумала. Даже если бы ты захотела мне соврать, я всегда узнаю правду. Он оттолкнулся рывком, так что огромный шкаф жалобно скрипнул, и обойдя ее кресло, встал позади, оперся руками о спинку и, наклонившись к уху, произнес негромко, почти шепотом. "Тебя выдают глаза". Она почувствовала его дыхание на шее, и сердце забилось мучительно и быстро. Слишком зелёные слишком прозрачные он говорил медленно отмеряя каждое слово точно боялся сказать лишнего и каждое слово падало на ее кожу каплями теплого меда, заставляя не дышать и замирать и ощущать пульс под кожей на шее в пальцах на губах тебе я говорил кто нибудь что твои глаза похожи на гладь лесного озера в котором отражается небо такую безмятежную?» чистую и спокойную такую глубокую, что если долго всматриваться в нее, закружится голова и можно упасть, утонуть и уже не выбраться, не потому, что не можешь выбраться, а потому что не хочешь. Кая впилась пальцами в подлокотники кресла. Что-то было в его голосе новое, странное, обжигающее и пугающее, но пугающее не так, как раньше. И сердце оборвалось, рухнуло куда-то вниз, а вместо него разлилось внутри теплое облако. От его слов холодели руки и горело лицо, а его голос, такой спокойный, чуть хриплый, казалось, обволакивал ее и гипнотизировал, как змея свою жертву. И он снова был тем и вером, который встречал ее в обеденном зале, похожим на холодную гору, и в то же время другим, совсем другим. Да что с ним такое? А с ней? что с ним происходит? Твое лицо, улыбка, эти веснушки, у тебя такое солнечное лицо, шептал он горячо. И тебе очень идет это платье, Кая. И он не мог устоять. И я его понимаю. Как и твоего отца. Против этого нельзя устоять, и этому нет сил противиться. Но зачем тебе нужны двое? Детомар говорил, что такие истории не должны повторяться. Может, он был прав? И Вера отстранился, ушел в глубину комнаты и снова вернулся к шкафу. О чем он вообще? Какие двое? Кого он понимает? А щеки просто пылали от его слов. "Я не понимаю, о чем ты говоришь", воскликнула Кая. "Ты хотела ответов? Я обещал. Я расскажу тебе." Он ходил вдоль полок с книгами, трогая корешки и спинки кресел. Кая помнила, что так он делает только когда взволнован, и его рассказ был пропитан горечью. Ты уже знаешь часть нашей истории, но началось все еще раньше. Мы всегда были соперниками с детомаром с самого детства. Он прислонился к лестнице. Кто лучше стреляет из лука, кто лучше ездит на лошади, кто первый нашел жилу? Отец это поощрял. Он говорил всегда, что преемником станет сильнейший, и мы старались. Каждый хотел быть лучшим, первым, заслужить похвалу и одобрение, но в какой-то момент наше соперничество перешло разумную грань и стало самоцелью. и со воспользовалась этим. Она поняла это и стала водить нас за зано, заставляя делать все более безумные поступки друг перед другом. Она манила нас, как морковкой манят ослика, заставляя его идти вперед. Ей нужен был наш родовой камень, но отдать его мог только кто-то из нас. Она сама не могла его взять, и только тот, кто станет старшим, верховным джартом. Поэтому она держала нас обоих на коротком поводке, зная, что отец на днях назовет преемника. И вер говорил тихо, голос его изменился, исчезла хрипота, и огонь возвратившись в прошлое, Он стал печальным. Кая сидела, сложив руки на коленях и слушала, впитывая его печаль. Мы ведь доверяем своим, тем, кто связан с источником. Мы не думаем о том, что кто-то из них нас предаст или воткнёт спину нож, и в этом мы сильны перед людьми. Но она оказалась среди нас, связанная с источником, и мы также стали доверять ей, как друг другу. Первый догадался Метральд, Сначала он заметил, что платье, в котором мы ее нашли, было велико ей. Оно было на более высокую женщину, гораздо выше Лейсы. Имя, что было вышито на подкладке, часть ниток порвалась, и мы даже не знали точно, Лейна или Лейса, а она утверждала, что это ее имя, но какое именно сразу назвать не смогла. А я не заметил этого. Я был молод, глупый, влюблен, а любовь такая штука. «Любовь делает сильными женщин, но слабыми мужчин. Последнюю фразу он произнес насмешкой. Встал, передвинул на столе тяжелый канделябр и снова стал ходить, заложив руки за спину. Потом ее воспоминания. Она ничего не помнила, но мэтр подмечал, а он вообще мастер в этом, что ее воспоминания пропали как-то очень избирательно. Что-то она помнила, а что-то нет, и умело этим жонглировал. И она приходила к нему, интересовалась книгами. Он рассказал мне, что именно она читала. Так постепенно мозаикой сложилось. Я понял, она нас обманывает, она что-то ищет. Но когда я попытался объяснить это Детомару, тот взбесился и не поверил. Детомар был влюблен в нее безумно, безоглядно и никого не хотел слушать. И мне ничего не оставалось, как снова бросить ему вызов соперничество. Ведь я знал, он не мог не поднять перчатку. Я сказал, что попрошу руки Лейсы, и она даст согласие. И я сделал это в той самой спальне, а Детомар стоял за дверью и слушал. И я поймал ее в ловушку собственной лжи. Я знаю, ответила Кая, вспоминая разговор с Детомаром. «Камни рассказали мне. Я знаю, что произошло дальше, и что она сбежала, и ее подобрал мой отец. Но почему началась война? Да камни помнят все», – печально произнёс Ивер. Я нарушил уану в пылу соперничества, в попытке доказать, что я прав и уязвить брата. Я поклялся тем, чем клясться было нельзя, и я поклялся этим на родовом камне. Я стал причиной всего. Дитамар лишь следствием. Я дал ей в руки оружие против нас. Она знала, что Детамар слабее, и она знала, что я его не брошу. Он остановился, задумчиво глядя на огонь, и Кая не шевелилась, не смея нарушить хрупкое молчание. Будь она просто кохоля, ничего бы и не было, но она оказалась знакома со шуманской магией и смогла связать мою клятву с проклятием. Первые годы, пока были силы, мы держали зверя в себе, леса тогда уже стала королевой, она ждала. Она хотела заполучить камень, и думала, что мы сдадимся быстро, но мы держались. Только вот я ее недооценивал. ее упорство и коварство. Она послала своих людей, и они стали совершать набеги вдоль границы на удаленные селения, на мельницы и хутора, убивали людей, отрывали головы. Потом уже стали рвать на части тела и никогда не оставляли свидетелей. Разбрасывали черную шерсть, медвежьими когтями оставляли следы на земле и стенах, пустили слух о звере, приходящем из за гор. Люди стали бояться. А королева прислала своих дознавателей, и те подтвердили, что да, это зверь, который приходит из Лаари. на границе. И так все было напряженно, а для кохоля достаточно было лишь искры, чтобы пламя обернулось против нас. Назначили даже награду за поимку зверя. Какова насмешка! Приезжали рыцари ордена и не нашли никаких признаков зверя, никакого колдовства, Но у королева свои отношения с храмовниками и их попросили уехать. Они уехали. Их не волнуют человеческие преступления. Люди стали укреплять границу. Королева дала солдат. Кая вспомнила слова Бертона, который слышала ночью на постоялом дворе в Брохе. "Да и ты вспомни, капитан, как по попервости упырь-то этот, почитай по пять раз за месяц появлялся и в основном голову отрывал" а уж Ошапасыле остал только в полнолунии ушки да на части рвать. Как же такое можно творить? Неужели у королевы совсем нет сердца? А наши силы со временем иссекали, источник слабел, потому что мы ничего не отдавали ему. Все силы уходили на то, чтобы держать зверя внутри. А дальше, в какой-то момент после очередных жертв, люди сожгли первое айарское село. Так вот и началась война. И однажды Детамар сорвался, когда умер наш отец. В то полнолуние он не смог сдержаться, и зверь вырвался наружу. А потом, поначалу зверь приходил только в полнолуние, когда грань миров особенно тонка, но в последнее время мы стали слишком слабы, чтобы удерживать его, и зверь стал приходить в наш мир все чаще. И замолчал, и Кая больше не спрашивала. Боль воспоминаний была столь очевидна, что затопила всю комнату. И в это мгновение она поняла всю ту ненависть, которую испытывал Детомар, все его слова и жестокость, столько лет удерживать в себе эту боль, столько лет терпеть. И вер посмотрел на нее, глаза были темными. Он стоял напротив, держась рукой за спинку кресла. Кая чувствовала, что каждое слово из того, что он говорит, пропитано многолетней болью, и ей было жаль его, жаль их всех, «Знаешь, сколько лет я уже такой Восемнадцать. Я сросся с этим телом и свыкся с ним. Поначалу я ненавидел себя, потом стал ненавидеть других. Я испытывал все время злость, раздражение, и ненависть, когда видел лица тех, кто на меня смотрит. Поэтому я начал носить маску. Меня стали бояться. Когда люди видят такого, как я, они могут испытывать либо страх, либо отвращение, либо жалость. Так уж пусть лучше первое. Меня не нужно жалеть Страх в людях очень силен, и мое уродство, моя броня и мое оружие. Я бываю груб и неуклюж, иногда ломаю мебель, потому что до сих пор до конца не осознаю свою огромную силу, и временами я говорю слишком громко и могу крикнуть так, что дрожат стекла. Все просто привыкли к этому. Но Лися была права. Это лишь оболочка. Внутри я умер. От этой постоянной борьбы со зверем я постепенно высох, стал как трухлявый орех, у которого крепко остается лишь кожура. Во мне иссякли желания и мечты. Я стал жить только потому, что я жить должен, выполнять свой долг, заботиться о своем народе, воевать, удерживать Гетомаре зверя, и не дать ему поглотить совсем его душу, ведь он мой брат, и Аяб, и я не мог его бросить, соблюдать уану, но от меня Прежнего меня почти ничего не осталось. Однажды я понял, что мы здесь все обречены, и единственное, что можно сделать, это дать королеве то, что я ей обещал камень. Хотя бы так я мог спасти тех, кто остался. И тогда я поехал в Рок, но зная, что там на маскараде я смогу подойти к королеве незамеченным. "Зачем ты пригласил меня танцевать?" спросила Кая, не отводя глаз. "Тебя ведь могли узнать. Я могла закричать! Ты сильно рисковал. Зачем? Ивер подошел к камину и прислонился к нему плечом, усмехнулся как-то странно, трогая подсвечники на каминной полке, вздохнул и продолжил свой рассказ. Ты хочешь знать? Хорошо. Все эти годы Детомар либо беспробудно пил, либо дрался, либо строил дикие планы мести королеве. И когда он сказал мне, что у него есть блестящий план, как выиграть нам время до весны, Я его не слушал. В череде его безумных планов вместе этот ничем не отличался от других, а я думал только о разговоре с королевой. Мы даже поругались, и когда он сказал, что хочет украсть дочь генерала, и ответил, что он может делать все, что захочет. Ты же понимаешь, что он осуществил задуманное. В этом весь Детомар. Такие вещи ему всегда удавались на славу. И вот я стоял в саду, слушал камни дворца, ждал королеву и вдруг увидел тебя тебя, и Детомара. Мой брат, иногда в нем просыпался тот Детомар, которым он был раньше, когда соперничество еще приносило в наш дом веселье и азарт, а не войну и боль. Вот и в этот момент он, как и раньше, решил подшутить надо мной, уязвить, наверное. И то лицо, которое ты видела на балу, это было мое лицо, мое настоящее лицо. Дитамар вытащил его из глубин своей памяти, немного оярской магии, и ты смотрела на меня, на прежнего меня, словно на отражение в зеркале. О боги, у нее перехватило дыхание. Она вспомнила Рокну и бал, и тот взгляд, которым он обжег ее, тот танец и его лицо, которое она не могла забыть. Этого не может быть. Ты удивлена? Он усмехнулся снова. И в усмешке этой была только горечь. Но то, как ты смотрела на меня на том балу, тот танец все во мне перевернулось. В то мгновение я вдруг снова захотел жить, яростно и отчаянно, и захотел, чтобы ты так смотрела не на мой призрак, сотканный магией Детамара, а на меня настоящего. Это было глупое желание, но я все равно хотел попробовать. Ведь на маскараде не видно ничьих лиц. Я надеялся, что Лейса была не права, и ты увидишь во мне что-то большее, чем просто чудовищную оболочку. Я потом понял, насколько это было глупо, когда подошел к тебе в саду, когда мы танцевали, и когда ты сказала, что ненавидишь меня, шутка Детамаро удалась на славу. Я привык к боли, но никогда мне не было так больно, как в тот момент. О боги, как же так? Но я же не знала, она стиснула письмо в пальцах. Я же в этом нет твоей вины, Кая. Тебе не за что извиняться, но ты хотела все знать, и поэтому я рассказываю. А дальше он заговорил сумбурно, словно пытался скрыть в словах какую-то совсем простую правду. Ведь то, что ты сделала для Детамара, для Лааря, для всех нас, это бесценно. Я поступил с тобой нечестно. Я соврал тебе о белой ленте. Я сделал это не потому, что ты могла умереть, вернее, нет. И поэтому тоже, но еще потому, что я надеялся, я все равно хотел, чтобы в итоге Лейса оказалась не права. Я хотел, чтобы ты видела во мне не чудовище, не оболочку. Я хотел, чтобы ты чувствовала меня, мое сердце, узнала меня настоящего, но это оказалось ловушкой для меня самого. Я снова нарушил уану, потому что в белой ленте согласие должно быть обоюдным, но я не мог отказаться от этого, от возможности прикоснуться к твоему сердцу. А прикоснувшись, я уже не мог справиться со своими желаниями, и это было неправильно. Это было эгоистично, и самое главное, я понял это лишь позавчера, во время грозы, когда ты с такой легкостью разрушила мою стену. Ты ведь могла умереть, чувствуя мою боль. Орд тогда был прав. То, что чувствовал я, когда зверь приходил в этот мир через Детамара, это могло убить тебя. Тебя убил бы зверь, и я до сих пор не понимаю того, что случилось. Но это была бы моя вина, потому что я был слаб, я не устоял, я не должен был связывать нас. Я думал, что смогу выстроить стену, спрятать от тебя то, чего ты не должна чувствовать, но что-то произошло, что-то неподвластное мне. Я понимаю, что больше не могу так с тобой поступать. Я не вправе тебя удерживать. Те люди, с которыми ты собиралась бежать, я не собиралась бежать. Кая вскочила с места. Они стояли друг напротив друга, глядя в глаза, разделенные только квадратом света, падающим из камина. Кая, я говорил с этим капитаном, и он мне все рассказал. Ты же понимаешь, что здесь, в сердце Лаари, в этом замке он не сможет сохранить от меня секреты произнес и верно смешливо. Орд вытянул из него все. Да не смотри ты так, он его не пытал, хотя Детомары предлагал, как обычно. Я знаю все. про то, что ты должна была разорвать белую ленту, и они должны были увести тебя с собой. Нет, это не так. Он хотел, но Кая, он остановил ее жестом. Я не сержусь на тебя. Я понимаю, хотя мне это неприятно. Если бы я мог, я бы оставил тебя здесь навсегда. Но я не могу. Теперь я не имею на это права. После всего, что ты сделала для всех нас, я отпущу тебя, Кая. Ты уедешь с ними сразу после бала, после того, как сыграешь свою роль перед Кариганом, как обещала мне. А Я обещаю тебе, что не трону никого из тех людей, что сидят сейчас в подземелье, и отпущу их всех. Вас проводят через горы отряд Ирты Ты вернешься к отцу и забудешь эту странную и, наверное, страшную для себя осень. Выйдешь замуж за этого капитана, потому что из нас двоих он больше похож на того, о ком ты мечтала. Ты будешь счастлива, потому что он любит тебя, он молод и он красив. Последние слова Ивер произнес совсем тихо. Нет, нет, пожалуйста, я знаю, что ты хочешь сделать, она всплеснула руками. Прошу тебя, не делай этого. Ее захлестнуло такое отчаяние, что она ударилась в его стену изо всех сил, какие были, и стена упала, и на нее хлынуло его смятение, и отчаяние, и боль, и ревность, невыносимо жгучие, как лезвие бритвы, скользящее по сердцу. О боги, так вот почему? Почему он так рассержен, несчастный, печален? Он не зол на нее за этот предполагаемый побег, Он просто убит тем, что она может быть любит Дари. "Я отпускаю тебя, Кая", сказал тихо. "Отпускаю тебя". "Нет!" воскликнула она, но было уже поздно. Белая лента разорвалась, забрав с собой часть ее сердца и оставив такую пустоту в душе, что ей захотелось закричать: "Зачем? Зачем ты это сделал?" В это мгновение она готова была разрыдаться. "Я должен был. Я и так уже натворил много всего". Война не окончена. Впереди самая тяжелая битва. Королева не остановится, ты же понимаешь, и ты должна уехать отсюда. Я хочу, чтобы ты жила и была как можно дальше от того, что произойдет здесь. В призрачном свете его маска казалась темным пятном, а он камнем, холодным и бесстрастным снаружи, но она знала, что это не так. Почему она не может увидеть его лицо? Почему он так боится его показать? «Ведь ей все равно. Разве он этого не чувствует? Их связь разорвалась, а она так и не сказала самого главного. Какая же она дура. Но она должна сказать, должна прямо сейчас. «Эй, Вер, ведь это твое настоящее имя". Голос ее срывался, щеки пылали, и внутри разгоралось пламя. "Я не буду больше называть тебя так, как хотела королева. Мне все равно, какое лицо у тебя под маской. Для меня это неважно". Мне все равно, что кто-то красив. Мне все равно, каким ты был раньше. Мне все равно, что будет дальше. Я не люблю капитана Аболейна. Я не поеду с ним за перевал. Ты сам говорил мне, что таким, как я, не место среди людей. Ты сам сказал, что я веда, что я не человек. Зачем же теперь ты хочешь, чтобы я уехала? Я написала это письмо, а набросила его на стол. Ты можешь его прочесть. Я написала правду отцу о том, что здесь случилось. Я просто хотела, чтобы Дарья передал ему это письмо, чтобы отец узнал, понял и попробовал все это остановить. Я не собиралась убегать отсюда, хотя да, я узнала, как разорвать белую ленту. Я бы могла это сделать, но, как видишь, я не сделала этого. Все, что произошло в эти дни, ты открыл для меня целый мир, совсем другой мир. Я теперь понимаю, кто я и что мне делать. Я не хочу уезжать. Если я тебе совсем не нужна, я просто буду жить, лечить больных, делать лекарства. Голос ее сорвался. Воздух вокруг ожил, заискрил, запахло грозой, и напряжение повисло, натянутой струной, звенящее и почти осязаемое. В камине затрещали потухающие уже угли, и даже стены начали дрожать едва ощутимо. Кая, остановись. Он шагнул ей навстречу. Почему ты все время меня останавливаешь? Почему ты держишь меня на расстоянии? Почему не снимешь маску? Она всплеснула руками. Светильники вспыхнули ярче, и в камине полыхнуло, заметался огонь, но Кая не могла остановиться. Струна звенела уже где-то внутри. Он должен все знать. Гарза или Иерта, они ведь видели тебя без маски. Так почему я не могу? Да потому что ты не Гарза и не Иерта, воскликнул он яростно. Я помню, как ты смотрела на мою руку. Помню твой страх, каждый день, каждую каплю этого проклятого страха. Я ведь видел там, на балу, в не видел того, о ком ты мечтаешь. И Я не он. Я давно уже не он, понимаешь? Я чудовище. Ты понимаешь это? я не хочу, чтобы ты видела меня чудовищем. Ты боишься, что я испугаюсь. Но я не боюсь. Я больше тебя не боюсь. И мне все равно, какое у тебя лицо. А чего боишься ты? она почти кричала. Они стояли друг напротив друга на расстоянии вытянутой руки, и воздух вокруг раскалился, стал густым и вязким, как патока. Им было трудно дышать, и пол дрожал под ногами. Струна натянулась до предела. Чего я боюсь? голос его прозвучал неожиданно тихо. Он поднял руку, дотянулся, коснувшись пальцами ее щеки и медленно заправил за ухо непослушную прятку. Сердце рванулось и рухнуло куда-то вниз. Его прикосновение обожгло и просто свело с ума. Она перехватила его руку, поймала в тот момент, когда он уже хотел ее убрать, и прижала его ладонь к виску, такую горячую, и большую, сильную и в то же время мягкую и шершавую. Там где у самого основания пальцев твердели маленькие бугорки мозолей закрыла глаза ощущая ее тепло только не убирай руку не отталкивай меня Кая не надо он же сам хотел хотел чтобы все было так чтобы она не боялась чтобы доверяла чтобы не лгала и она больше не боится и доверяет и не лжет, но этого недостаточно Этого мало и вер, потому что потому что он дал ей то, о чем она и мечтать не могла. И она хочет сделать для него то же самое. Она хочет тоже отдавать ему все, что у нее есть. Она хочет поделиться с ним тем жаром, что сжигает ее внутри, и своей силой, отдавать ничего не прося взамен, потому что почему самые простые слова труднее всего сказать? Кая, что ты делаешь? Остановись, я же не смогу. Не смогу отпустить тебя, если не отпускай, прошептала она, сжимая его ладонь. Не отпускай, потому что я люблю тебя. И Вер, я люблю тебя. Она открыла глаза и прежде чем он успел что-то произнести, повернула голову, проведя его рукой по виску, по щеке, удерживая ее своими пальцами и прижалась к ней губами, целуя куда-то в самую середину ладони. Струна лопнула. вспыхнули светильники, вырвав темноту из углов комнаты, и все вокруг пошло волнами ряби, как в зеркале пруда искажается отражение от упавшего в воду камня. И Верв вздрогнула и отдернул руку. Уходи, пожалуйста, уходи, воскликнул он, отступая назад и хватаясь одной рукой за маску, а другой за стену. Раздались чьи-то шаги, дверь распахнулась, и в комнату ворвался Уорд со словами: "Эфе, эфе!" Тебе нужно это увидеть.